проверка. Критерии, которые я перечислю далее, очень важны. И перед назначением человека на должность руководителя я всегда стараюсь распознать в кандидате присутствие такого рода поддержки. Какой запас внутренних сил имеет человек? Каковы ставки на него со стороны ситуации? Каков его невидимый баланс с миром? Кто кому должен и насколько значительны эти долги? Будет ли ситуация постоянно бить данного человека или же наоборот, она будет ему раз за разом помогать. Здесь нужно отметить, что по степени сложности проекта, по частоте возникновения препятствий и по скорости их преодоления можно быстро определить, насколько положительный баланс имеет рассматриваемый кандидат. Количество запасов должно быть таким, чтобы их хватало не только на решение текущих проблем. но и на трудности, возникающие в связи с естественным ростом и расширением компании. Душевных сил, понимания происходящего, внутреннего чутья должно хватить и на удержание имеющейся планки, и на то, чтобы все время наращивать свои проекты. И уж совершенно точно наш кандидат не должен быть громоотводом или областью низкого давления, на которую все время будут приходить тучи бедствий и напастей. Руководитель назначается для решения проблем, а не для их создания. На новые препятствия и трудности можно согласиться только когда они приходят вследствие взятия предприятием новой экономической высоты. В других случаях чаще всего они являются внутренней недоработкой самого лидера. Но разве эти три критерия благочестие, удача и природное чутье можно увидеть? Да, можно. Проведя анализ, состоящий из нескольких этапов Обращая внимание на косвенные признаки, поведение, речь, отношение к окружающим и так далее, всегда можно заметить те или иные предпосылки к достижению человеком успеха или отсутствие таковых. Если сомнения остаются, то можно просто проверить его в деле. Для этого кандидата необходимо поместить на самый сложный участок. Поручить найти решение трудновыполнимой задачи. Для выбора степени сложности необходимо выполнить одно очень важное условие. Задача должна быть настолько трудной, чтобы с одной стороны она была реально выполнимой, но с другой стороны, чтобы для ее выполнения нашему кандидату потребовалось намного больше той уже проявленной силы и возможностей, которые он уже успел проявить на данный момент. Попадая в нелегкие условия, Человек должен быстро исчерпать все имеющиеся у него способности и встать перед выбором. Что ему делать дальше? Бросать начатое дело или все-таки брать где-то силы для его завершения? В этот момент очень важно отметить, какие личные качества начнет проявлять наш кандидат, столкнувшись с такой дилеммой. По всему этому можно будет сделать предварительный вывод о том, в какой степени он честолюбив и насколько он при этом является зрелым и порядочным человеком. Кандидат может либо отказаться от дела, либо начать решать проблему обманными методами. И то и другое для будущего руководителя недопустимо. И если он не сложит в себя ответственность и при этом начнет искать силы где-то внутри себя вплоть до молитвы и вовне себя вплоть до коленопреклонения перед другими людьми, то это замечательно. В зависимости от того, насколько ситуация после этих сильных поступков начнет меняться в лучшую сторону, можно будет и сделать выводы об искренности призывов и поступков данного человека в данных обстоятельствах и о том, насколько ситуация желает его видеть на данном месте лидера. То есть способствовала ли она ему в трудную минуту.